Операник рассчитывал наказание на основе культурных моделей, полученных от местечковых спецслужб. Как они их строят, мы знаем. Находят страну на карте, потом туманятся, смотрят старые голливудские фильмы, где эта страна присутствует, и решают, что делать и кто виноват. Ну хорошо, не одни голливудские фильмы, читают свою так называемую прессу. Какая разница? Корпоративный журнализм с нарративным приводом это тот же Голливуд, только новостной. тюремная психиатрия давно уже пришла к выводу, что одиночное заключение не является тяжёлым видом наказания, так как избавляет заключённого от главного источника человеческого страдания взаимодействия с ближним. Поэтому В банных тюрьмах одной и той же виртуальную хату коммутируют сразу на несколько церебра-контейнеров. У приписанных к хате сознаний есть аватары, позволяющие экам издеваться друг над другом, и в большинстве случаев этого достаточно. Но я считался слишком опасным преступником, чтобы поселить меня в одном пространстве с живыми местечковыми мозгами. Мои соседи были миражами, специально просчитанными Коперником для меня одного. Прошу читателя помнить, что я говорю о симуляции, а то мой дальнейший рассказ может показаться диковатым. В камере со мной сидели Чехов, Толстой, Чайковский, Жуков, который маршал, и Гагарин. Кстати, когда я ссылаюсь на Толстого, в своих тюремных вбойках чаще имелся в виду мой виртуальный сокамерник все они постоянно спали на верхних нарах меня ротировали по нижним я понимал откуда взялся такой состав из ранней редакции моей катастрофы где эти образы всплывали после прогона из пьесы чехова у меня правда не упоминался гагарин Наверное, по мнению Коперника, после Гагарина Россия не произвела уже ничего заметного. Или ещё вероятнее, дело было в том, что посткарбоновая элита нашего отечества ушла в банки, а церебро-контейнер того же шарабан мухлюева, стоящий под шконкой, вряд ли мог быть полезен для моего перевоспитания. С этой задачей должны были справиться виртуалы моих великих соотечественников. Глядя на них, мне следовало переосмыслить самое основание русской культуры, найдя в них корни сотворённого мною злодейства. Эта тюремная технология называлась The Great Unlearn, большое отучение. Электронный удар в моём случае наносился в некие центры русской души. сочищавшая только в обращении русскоязычных экспертов CIN. Думаю, сами представляете этих местечковых культурологов на сдельном контракте со спецслужбами. Значительная часть моральной порки не то, что не срабатывала. Я просто не понимал, что мне, собственно, хотели сказать. Но это не значит, что в тюрьме мне было легко. Было тяжело. И странно. Да, на психику соседство с классиками давило и сильно. Но очень быстро мои великие соотечественники превратились в достоверных соседей по камере, а гипотетическом вкладе которых в формирование моей души я даже не вспоминал. Утро начиналось с того, что лежащий на верхних нарах Гагарин дико кричал: "Приехали!" и заливался смехом. Просыпалась вся камера. На самом деле, конечно, один я, остальное было подделкой. Мои соседи выражали своё неудовольствие по поводу наступления нового дня в присущей им манере. Толстой аристократично матерился. Чехов снимал пиджак, протирал его одеялом. Жуков шептал что-то про штафбат. А Чайковский Начинал фальшиво напевать одну из своих пьесок. Дальше был завтрак. Я не понимал, зачем Копернику заморачиваться насчёт электронной еды. Достаточно было не возбуждать в моём мозгу голод. Когда я задал этот вопрос адвокату, да, у меня был бесплатный баночный адвокат. Слишком заметный кейс. Тот объяснил, Что подобное делается для поддержания национальной идентичности через тюремную кухню, чтобы моё русское казарменное сознание не стало сознанием просто, поскольку в этом случае наказание теряло смысл. Адвокат был прав. Меню настолько напоминало притаเรียนскую казарму, что я чувствовал себя почти дома. Сплошная перловка с редкими добавками не свежего мяса. Не то чтобы совсем, по-моему, но близко. Наш быт походил на казарму ещё и проявлениями безобразного юмора. Например, в день рождения Чехова Коперник повесил на стену камеры ружьё, торчащее ствола гвоздикой и подписью Антон Павлович Чехов. Иди на хэсло. Мы смеялись весь день, особенно почему-то жуков. Даже сам Чехов кисло улыбался. Но это веселье, как я уже говорил, было нужно лишь для контраста, высвечивавшего тоску и боль. Сами исправительные работы, занимавшие большую часть дня, были основаны на стандартной местечковой модели. Просчитывать чернобыльские урановые рудники ради одного зэка выходило накладно. Проще оказалось закоммутировать меня на обычную метотюрьму для белых мозгов. Слышала бы это Афифина учёнков, вздыхал я, в смысле, про белые мозги. В модели, однако, были сделаны изменения. Во-первых, в поле со мной трудились не американцы, а мои виртуальные соседи по камере. Во-вторых, Мы собирали не хлопок, как американцы, а картошку. Это было, конечно, сложнее, потому что приходилось ползать по земле. Хлопок, который собирают американские эски, чёрного цвета. Это, объяснял адвокат, символизирует грехи белого человека перед чёрной расой. Моя картошка была самой обычной. Работа была тяжёлой, главным образом из-за жары. Многие не понимают, как устроена метавселенская тюрьма для белых мозгов. Да, это огромная плантация, где одновременно трудятся все баночные зэйки, но она не бесконечное поле, как многие почему-то думают. По полю можно было бы убежать, а из метавселенной никуда не свинтишь. Она замкнута сама на себя. Пространство здесь разбито на подобие отсеков. Попробуйте представить себе пологую гору или холм с хлопковыми террасами. В моём случае это были картофельные грядки. На террасах трудятся зэки. По периметру самой нижней террасы стоят электронные NPR персонажи в чёрных балахонах с бичами в руках. Это антикла. Что-то вроде прогрессивного кукультс клана. выполняющего функцию охраны. Дальше обрыв в пропасть. Дна её не различить, видны только чёрные тени. Прорваться сквозь оцепление антиклы и броситься в бездну было можно. Я несколько раз это делал и каждый раз терял сознание от болевого шока. Затем я приходил в себя в хате, после чего меня избивали сакамерники якобы за то, что их На трое суток оставили в испище. Било обычно жуков портупейным ремнём с прибаутками. Гагарин и Чехов близглива держали меня за руки и ноги. Толстой же изступлённо молился, отвернувшись в угол с иконой. В общем, прыгать вниз не имело смысла. Самоубийство не входило в здешнее меню. На бойцов антиклы тоже не стоило глазеть слишком долго, потому что скрипт у них был простой, жёсткий, а удар бичом заживал целую неделю. Смотреть следовало вверх. На вершине холма возвышался роскошный помост, изображавший крышу нью-йоркского пентхауса. На помосте стоял трон. На троне сидел Нигга. Кто это? Я сейчас расскажу. Но как бывший призон американ Хочу сперва разъяснить местные понятия и рамки. Базар здесь надо фильтровать почти как у нас. Нельзя, например, путать слово нигга с н-словом. Н-слово нельзя не произносить, не думать. За него отвечают строже, чем за в-слово в Москве или за гендерное местоимение в Старообрядческом скиту. Нигга это как бы уменьшительно ласкательный термин, означающий примерно то же, что и н-слово, но с правильной эмоциональной подцветкой, и употреблять его не запрещено, но делать это нужно с оглядкой. Вообще говорить здесь вслух, как ходить по минному полю. Но всё время молчать тоже опасно. Лучше всего повторять слово в слово за кем-то, кто уже прошёл по минам. именно для поиска таких шаблонов и существует соцсети. Делать это надо с улыбкой и таким видом, словно всё произносимое только что пришло тебе в голову, и ты говоришь спонтанно и от чистого сердца. За этим следят. За улыбкой и вообще. Баночные американские языки живут в камерах, работают небольшими группами и часто получают добавки к своим срокам за драки. и ненавистную речь. Я же по сути сидел в одиночке, вместе со мной на плантации трудились лишь мои виртуальные соседи по камере. В этом были плюсы и минусы. Плюсом было отсутствие драк, если не считать тех вечеров, когда сокамерники били меня за нарушение дисциплины. Минусы тоже понятны. Иной раз я вспоминал, что я абсолютно космический одинок. Но чувство это, думаю, знакомо любому вменяемому человеку, независимо от того, сколько у него соседей по камере, даже ПСРТ в своё время допёрло. Теперь про нигу. Это не главный надсмотрщик, как иногда ошибочно пишут. В баночных тюрьмах они не нужны. Там роль вертухая выполняет всё вокруг. В чём состоит главное назначение любой метовселенной. Нига это получатель метафорических репараций и свидетель белого позора. Что было бы вполне справедливо, будь я англосаксонским мозгом, но мне, как белому русскому негру, по всем историческим понятиям следовало получать символические репарации от англосаксов самому, начиная как минимум с монгольского ига и польского нашествия мы пытались продавить эту тему с адвокатом, но безуспешно. Ибо аночные американские языки каждый день работают на своего ниггу, а тот нежится в аффирмативном потоке символических преференций по памяти, цитируя адвоката. Но задача нигги состоит не в получении преференций. Это так, мелочи. Вы слышали, конечно, про рэп, из которого произошли парковый рэп и вбойка. В Америке он до сих пор сохранился в своём первозданном виде, но не как поп-жанр, а как ведущее направление в тюремной психотерапии. Это одновременно наказание и исправительная процедура, позволяющая вернуть заблудший мозг в социум. Нигга начитывает зэкам исправительный NLP рэп. работая чем-то вроде тюремного терапевта или экзекутора, воспитательная программа сочиняет текст, рассчитанный под параметры индивидуальной психики. Текст лечит от супрематизма, генедрогении и всего прочего, каждому посаждённому и помысленному. Американские зеки, работающие на одной поляне, слышат каждый своё, и многие Их драки возникают именно по этой причине. Понятно, что для исправления позорного и преступного русского рассудка тюремная нейросеть создала совсем особого ниггу. Он сильно отличался от стандартных североамериканских образцов и был сформирован на основе отечественного культурного материала. Это был хороший русский, сделанный поcaretным идеологическим лекалам. Посол той идеальной России, которую прогрессивная общественность ещё готова была как-то со скрипом принять, ролевая модель для завлудившихся рашкаванов, желающих вписаться в человечество. Его звали Айпак Шакур. Он был наполовину негром, наполовину евреем. Удивляться тут нечему. Коперник бил в самую точку. Такими же были и наши Михалковы-Ашкеназы. Вся генетическая династия еврейские и негерманские гены им добавили инженерно для международной легитимности, инклюзивности и что-то там ещё. Царственный геном 2 месяца обсуждали в тайном совете. Так что выбор на Эросете я, конечно, понимал. Больше того, именно по этой причине мой адвокат и сумел в конце концов меня отмазать. Айпак был пухлым шоколадным добряком средних лет. Иногда в рабочие часы он кидал нам с крыши своего пентхауса еду, гораздо более вкусную, чем тюремная. Да, мы за неё дрались. На самом деле, дрался, понятно, один я. Остальное было программным наваждением. Но больно и обидно делалось по-настоящему. Не только за себя, конечно, но и за нашу великую культуру, которую пытались таким образом унизить и отменить. Если честно, как художники слова Толстой и Чехов заводили меня не особо. Продираться через их писанину было трудно, потому что с карбона утекло слишком много воды и крови. Но больно было глядеть, как два немолодых русских человека, тяжело дыша и припираясь, вырывают друг у друга кусок жареной буйвалятины. Отобрать у них вкусняшку самому мне удавалось редко. Вход шли ногти и зубы, и боль от них была такой, что понимание её программной природы не помогало ни капле Я часто вспоминал в этой связи разговоры господина Сасаки с бирманским монахом о пустотности страдания. Монах, я вам скажу, был прав на все 100. Учёная мудрость в таких ситуациях как-то забывается. Иногда Айпак выходил на крышу пентхауса в Киеве, иногда с шевелюрой, поделённой на множество квадратиков. каждый из которых кончался маленькой косичкой на нём было много бриллиантов и блинга кольца ожерелье серьги и пирсинг самым массивным украшением была буква А из белого золота болтавшаяся на груди иногда он сжимал в руке минорное копье похожее на двойной тризубец другим частым его атрибутом было серебряное в бриллиантах ведро сохранждённый икрой или шампанским. Ворту у него вкусно дымилась набитая марихуаной сигара, а по краю арены колосились многочисленные поспорта и виды на жительство, позволявшие ему бестрепетно говорить правду. По скрипту iPack экологично охотился на диких животных. Самой охоты я не видел, на крыше появлялись только её трофеи. Ещё он священно действовал у алтаря. Его синкретическая религия называлась ивудуизм. Ивудуизм учил поклоняться различным анимилистическим сущностям, как проявлениям аспектом великого духа, избравшего древних евреев своим доверенным народом. Шутить на эту тему не стоило. Главной целью ребтерапии было как раз пробудить уважение к другому. Я чувствовал себя польщённым, что из-за меня программе пришлось придумать целую религию. Такое, наверное, делают не для каждого зэка. Главной функцией айпака была воспитательная работа. Пока я ползал вокруг его пентхауса, собирая картошку под расколённой комфоркой солнца, Он читал мне исправительный русскоязычный NLP рэп. Айбак мог ставить мне в карму минусы и плюсы. Он был авторизованным моральным диллером открытого мозга. Его начиты при всей их кажущейся примитивности повлияли на меня весьма сильно. Рэп в целом напоминал наш парковый крэп. Разница в том, что темы большинства креповых текстовок служат интимная саморепрезентация исполнителя, а в тюремном NLP-рэпе это прогоны на тему идентичности и культуры, разрушающие неправильные кристаллизации в преступном сознании. До этого я мало интересовался древним моральным искусством, из которого вырос Лавбойка, но за 82 года По неволе узнал его очень хорошо. Слушая своего Ниггу и знакомясь в свободное время с историей жанра, я понял самую суть карбонового рэпа. Он походил на ковровую бомбардировку с безопасной высоты. Рэпер сбрасывал на слушателя каскад триггерных терминов, заленкованных на последние культурные, политические и социальные события, как бы накрывая сознание клиента множеством зажигательных бомбочек, не нацеленных ни на кого конкретно. Сознание карбонового человека было похоже на большую помойку, куда выливали свой мусор разные новостные корпорации, спецслужбы, пропагандисты, агитаторы и прочие сетевые влиятели. Когда туда попадала зажигательная смесь, помойка загоралась сразу во многих местах. И в перемегивании её нечистых огней чудилось подобие мерцающего мессенджера, но сам этот мессендж зависел главным образом от помойки. Угленовый рэпер не добавлял новых смыслов к своей терминологической атаке. Он просто зарифмовывал триггерные слова. Уже одно их перечисление рождало в душе благодарный отклик. Слушатель получал подтверждение, что его прошивка актуальна. Для рэпера же это было достаточно безопасным бизнесом. Несмотря на грозную криминально-революционную ауру его речёвок, отменить за декламацию триггерного списка было трудно. Поэтому рэпер вроде бы находился в самой гуще актуальных острожалящих смыслов, но одновременно мог сохранять от них здоровую дистанцию, и посадить его было не так просто. Когда критики хотели нагадить какому-нибудь рэперу, они отрицали его актуальность, а рэпер, наоборот, высказывал сомнение в актуальности той актуальности, на которую ссылались критики, и вставлял это в свой следующий рэп. Мне было неясно другое: почему карбоновый человек так хотел быть актуальным. Зачем он стремился потратить короткий проблеск жизни на то, чтобы намазаться с ног до головы самым островонючим говном своей эпохи? В чём был прикол? Нам это трудно понять. Но я думаю, что так проще было найти еду и полового партнёра. Ну, или карбоновый человек в это верил. Ещё, как я выяснил, в Америке рэперами были главным образом негры, и для самоидентификации им служило N-слово. Пользоваться им разрешалось только чёрным. А в России рэперами были евреи, что привело к интересным мутациям жанра, превратив криминальную браваду в нервную исповедь. И у них в ходу было Ж-слово, употреблять которое безнаказанно. тоже могли лишь они. В общем, архаичная система кросс-табуированных самоидентификаций, сладковатый запах тления и аромат веков. Я и сам подумывал сделать что-нибудь в жанре рэпа. Успеха я не достиг, скажу прямо, но в бойко это техника не похожа. а обращаться с голыми словами без нейросети сегодняшнему человеку трудно. Но хоть с рэпером не срослось, именно местичковая тюрьма помогла мне занять моё по-настоящему уникальное место в русской в бойке.